Глава восьмая От вида кроличьи лапки, лежащей поверх стопы документов на подпись, заныли зубы. Грег наскоро протёр промокшие под дождём волосы полотенцем, затем собрал их в хвост. Всё равно не сможет высушить как следует. И приблизился к своему столу. С точно было что-то неладно. Но пойди пойми что. Она как будто хорошо знала, кто он такой и чем занимается в Лейквуде. Но предпочитала это не озвучивать. И не спросишь ведь напрямую. Ночным нельзя лишний раз светиться перед обычными людьми. А Грек и так уже сплоховал, когда носился вокруг нее в волчьей ипостаси и пошутил про оборотней. Ничего, до свадьбы Тони и Роуз еще почти неделя. Хватит времени разобраться с тайнами нежданной гости. «Выйти на огромного волка с распахнутыми объятиями – это надо иметь смелость. Или знать больше, чем положено простой городской жительнице». Но пока Элис Романа была не самой серьезной из его проблем. Грег чувствовал, что в песне Лейквуда появились фальшивые ноты. Так бывало, когда кто-то очень хотел спрятаться за природным магическим фоном и не попасться ночным. «Новый разлом? Но где?» Пока провожал Элис, Грег успел еще раз прочесать самые тонкие места, но не нашел ничего подозрительного. Если где-нибудь в Лейквуде объявилась нечисть, то она либо пришлая, а значит старая и опасная, либо же очень искусная и хитрая, что опасно тройне. Надо увеличить патрули, чтобы с гарантией осмотреть все подозрительные места и не дать нечисти начать питаться и обрести физическую оболочку. Фантасты оказались неправы. Перемещаться между мирами было не проще, чем слетать в соседнюю галактику. Чтобы сделать это воплоти, нечисть должна быть уровня 13-го не меньше, а такие встречались нечасто. Все остальные просачивались через разломы в виде небольших сгустков энергии, которые на новом месте начинали кормиться, иначе сразу же втягивались обратно в разлом. Ткань чужого мира отторгала инородных ей существ, поэтому им нужна была энергия местных. Примитивная низших уровней нечисть часто болталась в людских поселениях, невидимая и безвредная, довольствуясь случайными крохами еды. Те, кто поумнее, превращались в фантомы и впитывали эмоции. Страх, ненависть, а то и желание. Чем больше энергии собирала нечисть, тем более материальной становилась. Там уже дело доходило до вполне физического контакта, часто приводящего к гибели жертвы. И каждый труп снова рост возможностей. Поэтому таких незваных гостей лучше ловить сразу по прибытии и выдворять обратно. Убивать их ночные так и не научились. Поэтому... удвоенные патрули и, что в разы хуже, новый график. Грек обхватил голову руками и с ненавистью посмотрел на расчерченный лист бумаги. А ведь он так надеялся, что с этой частью бумажной работы покончено до конца месяца. Может, Ник прав, и Грег действительно постарел, и пора бы уступить место другому, более сильному волку. Он даже с молодняком управиться не может. Бравые волки, а испугались простой женщины в красном платье. Что с ними будет, если столкнуться с серьезным противником? «Вызывал?» В кабинет заглянул недовольный Джаз, но входить пока не спешил. Грег поманил его рукой, сам встал из кресла, и когда волчонок поравнялся со столом, ухватил его за ухо и развернул кроличьи лапки. «Это что?» «Талисман, на удачу!» Заскулил Джаз от боли и попытался отпихнуть вожака. «А мне кажется, это останки бедолаги Флинта. Несчастного кролика, с тушкой которого ты подкатывал к табите. Я же просил закопать его на прежнем месте. Я все сделал, честно. Уилл видел». Шериф вошел в кабинет в привычной вальяжной манере, спрятал глаза за низко надвинутой шляпой и перекатил во рту зубочистку. «Э, нет». «Я видел только, как ты шел к парку с лопатой и кроликом». Дальнейшее на вашей с ним совести. Так что закопал ты его, выбросил или подарил другой подружке, мне неизвестно». «Сходите и проверьте. Флинт на месте, а это другой кролик». «Я могу поверить в двух дохлых кроликов». Грег все же отпустил ухо Джаспера и отряхнул руку. «Но не в двух идиотов, которые их откапывают из-под земли. Тридцать шесть дежурств. А лапку воссоедини с остальным кроликом, иначе дежурств станет сорок». По виду волка он не особенно испугался. Наверняка прикинул, что за пять недель так или иначе пересечется с стабитой в неформальной и романтической обстановке. а значит, сможет еще раз попробовать соблазнить ее. Возможно, даже бифштексом или беконом, замороженными или с истекающим сроком годности, чтобы наверняка поразить волчицу в самое сердце. Но Грег уже сделал мысленную пометку сделать их дежурство в разное время суток, потому что еще одного скандала и разбирательств с шерифом просто не вынесет. Задаст трепку обоим, заодно и Нику. Он спокойно довел Джаспера до выхода, после закрыл за ним дверь и вытащил из бара пакет ультрапастеризованного молока. Зубами оторвал у него край и сделал несколько жадных глотков, только потом выдохнул. У пакета было и другое фольгированное отверстие, но вожак, который пьёт молоко через трубочку, перебор даже для Лейквуда. «Врезал бы ему разок, сразу бы дошло!» Уилл развалился в кресле и вытянул ноги перед собой. Постороннему человеку этот суровый, небритый здоровяк со шрамами на лице наверняка казался крайне опасным типом, который раздобыл значок шерифа, убив предыдущего владельца. Но Грег помнил Уильяма еще долговязым прыщавым подростком, поэтому без всяких церемоний пихнул его ноги и сел на свое место. Хантер тоже так начинал, с раска, а потом не смог остановиться, как дикий зверь, попробовавший человеческой крови. Хьюго Хантер был настоящим, правильным альфой. Такого можно выставлять в музее и показывать юным студентам колледжей для ночных. Тем более за твердым стеклом он наиболее безопасен. Вблизи же, вооруженный когтями и клыками, Хантер безжалостно карал всех, кто становился на пути, не разделяя на своих и чужих. Грег не любил вспоминать о предшественнике, особенно вслух, но его дух все равно витал в этих стенах. «Хантер потерял границы, а ты боишься даже подойти к ним. Это неправильно. Звериное начало в нас слишком велико, чтобы с ним можно было справиться обычными человеческими методами». «Тогда вам в самом деле лучше найти другого вожака». Вздохнул Грек и допил молоко, поморщившись от мысли, что надо все-таки сходить к доктору, а не глушить жогу народными средствами. «Не так много идиотов найдется в Лейквуде. Проще попытаться тебя образумить. Кстати, самочка подозрительно хороша. Одна из подружек Роуз». Ради такого важного разговора Уилл даже выпрямился и снял шляпу, хотя не любил показывать всем свои ярко-голубые глаза, выбивающиеся из облика брутального самца. Грега же неприятно кольнуло упоминание о Роуз. «Выходит, лучший друг и тот считает, что вожак слишком стар и немощен, чтобы им заинтересовалась красивая женщина. Нет, какая-то знакомая или родственница Тони, я не вдавался в подробности». Уилл же скептически изогнул бровь, намекая, что если бы у него была такая подружка, то точно не в качестве какой-то знакомой. «Да, надо будет прояснить этот момент». «Отвали!» Беззлобно отмахнулся от него Грег. «Я меньше чем за сутки узнал, что мой будущий зять – алкоголик и наркоман, переболел сифилисом и носит женские платья. Чтобы их не связывало с Эллис, это вряд ли хуже». «Не похоже на правду!» «Романа – обычный балбес. Если он и надевал платье, то только ради какой-то шутки. А это твоя Элис, непростая штучка, от которой лучше держаться подальше». Уилл редко позволял себе комментировать личную жизнь вожака. Да, они дружили, но разницу в семь лет никто не отменял, как и то, что весь богатый опыт Уилла лежал в области краткосрочных свиданий без обязательств. А Грек все же был женат. Тем более странным выглядело это заявление. «Ты же сам говорил, что мне нужна самка», напомнил Грег. Элис вполне подходит. Что и странно, очень вовремя появилась эта непонятная родственница Тони. И не похожа она на обычную скучающую разведёнку. Элис цыпочка экстра-класса. красиво от природы, умело подчёркивает это одеждой и макияжем. Не теряется в незнакомой компании, не дура. А этот её прикол с нарядом Люси станет одной из байк Лейквуда. Безобид, дружище. Но такой женщине нет нужды ехать за несколько сот миль, чтобы найти себе мужчину. Еще и будущего тестя своего кузена или кем там ей приходится, Тони. Сейчас Уилл озвучивал реальные сомнения Грега. В симпатию Элис он и так не поверил. Но должны же быть причины, почему она вообще согласилась изображать возлюбленную малознакомого ей мужчины. Она совсем не похожа на отчаянную авантюристку, которая готова на все, лишь бы не сидеть на месте. Да, сомнения здравые, но сам факт, что друг даже не рассматривает вариант, в котором Грег завязывает отношения с городской цыпочкой экстра-класса, обидно кольнул по самолюбию. Обутели старше лет на двадцать фунтов на сто пятьдесят тяжелее, без чувства юмора, а еще членом комиссии по проверке нашего филиала все было бы нормально. Такой женщине можно было бы проявить интерес к Грегору Макдугалу. Сквозь зубы процедил он. Уилл снова надвинул шляпу, перегнал зубочистку порту и развел руками. Все это вышло настолько раздражающим, что Грег не поленился встать, отвесить ему шутливую затрещину и выбросить тонкую изжеванную палочку в мусорное. Ведро. Уилл невозмутимо вытащил из кармана другую в индивидуальной упаковке, вскрыл ее и снова вложил в рот. «Ну хорошо, ты старый мудрый волк, который повидал немало женщин и по их внутренний мир настолько, что с одного взгляда легко считывает всю их суть», — сдался он. «Скажи тогда, как планируешь расставаться с Элис? Просто скажешь, эй, милая, мне было с тобой хорошо, но пора бы с вещами на выход. У меня здесь четыре десятка волков, ведьмы, инквизитора и прочий сброд, который вроде как стоит на страже нашего мира. А она соберет чемоданы, побросает их в свою тачку и исчезнет в тумане, помахав тебе платочком на прощание». Вопрос был сродни Хуку в челюсть. Собственно, чтобы расстаться, вначале нужно сойтись как-то посерьезнее, чем в режиме «помоги», а то коллеги считают меня слабаком и неудачником. Возможно, Элис и согласилась помочь из жалости или от скуки, но связываться с битым жизнью Альфой точно не по ней. И если вдруг между ними возникнет что-то серьезнее взаимной симпатии, рассказать полуправду будет сложнее. Как и предложить Элис остаться в Лейквуде? Нужно не слабо втюриться, чтобы бросить отлаженный бизнес в мегаполисе и переехать в глушь. А Роуз, неужели дочь специально нашла себе неудачника с кучей проблем, чтобы посвятить свою жизнь его спасению? Но то не казался вполне адекватным. Пускай и не парнем, Грег в свое время даже радовался тому, что будущий зять не карьерист и спокойно принимает свое положение второй скрипки в отношениях. Но слова Уилла заставили его сомневаться, что экстра плюс цыпочка Роуз МакДугал могла найти в тоне романа. И тот же Уилл толдычил, что Грег просто сверхзаботливый папаша, который боится отдавать дочку замуж и специально выискивает недостатки в будущем зяте. Но если вспомнить слова Элис, надо будет расспросить ее поподробнее о тони Никак не планирую. Грег пожал плечами. Думаю, она сама не настроена на серьезные отношения и с радостью покинет Лейквуд после свадьбы. А если нет, дьявол, Уилл, ты много знаешь женщин не из ночных, готовых терпеть на график. «Ну, укуси ее под цветом луны. Пусть тоже обрастает шерстью», — повторил друг одной из расхожих баек. «Еще скажи, подари метлу и черную шляпу. Вдруг проникнется полетами и станет ведьмой». При одном только слове «ведьма» у Грега начинала чесаться шея. Казалось, она сейчас снова пойдет волдырями, которые будут лопаться и сочиться гноем. А после кожа слезет целыми пластами, в том числе вместе с волосами. Зрелище было до того впечатляющим, что Грег несколько недель работал из дома и выходил патрулировать только в облике волка. На вторую ипостась проклятия не распространилась, но человеческую потрепало знатно. Потом Дина сжалилась, точнее, побоялась остаться без работы, потому что разозлённый Грег пообещал уволить её и рассказать всем знакомым ночным про непозволительные проделки ведьмы. Это означало бы для неё чёрную метку и несмываемый позор. Всё же насылать проклятие на своих – табу. Так Грег избавился от одного самого неприятного проклятия, воспринимая остальные как аналог разрисованной машины или же измазанной вонючей дрянью двери в квартиру. Обычная месть не совсем адекватной бывшей. Зато и Дина в полной мере прониклась всеми прелестями службы ночных и после шестого патруля нехотя забрала и прочие свои подарочки. И пакостила теперь мелко, зато не менее раздражающе. Отношения их все равно не наладились, не добравшись даже до вооруженного нейтралитета, поэтому Грег и зарекся иметь какие-либо отношения с ведьмами. А стоило вспомнить о той истории, как в облике и поведении Элис стало проскальзывать все больше и больше ненавистных черт. Один кот чего стоит. И зеленоватое сияние в ее глазах. Нежелание жить в гостинице, потому что номера там только на втором этаже, оторваны от земли. «Дьявол, тебя побери!» Грек отобрал у Илла и вторую зубочистку, разломал ее на несколько частей и тоже выбросил. «Все же было хорошо, пока ты не влез со своими предположениями». «Теперь уже и сам не знаю, что делать». «Привяжи ее к кровати и допроси хорошенько», — посоветовал он. «С пристрастием. Могу даже наручники одолжить ради такого случая». «И хорошего адвоката заодно. На случай, если Элиса обвинит меня в домогательствах и пытках». Уилл не ответил, но в его глазах ясно читалось. «Отсидишь годик-другой, ничего страшного, зато сомнения отпадут. А уж если эта дамочка тебя дождется!» К моменту, когда пришло время вернуться домой, Грег, если и хотел кого-то домогаться, то только ту ведьму, которая позвонила на горячую линию и мерзким гнусавым голосом доложила о разломе. Они с ребятами несколько раз прочесали окрестности, но не нашли ни малейшего следа. Мало того, от городских жителей если и поступали жалобы, то только на люси которая с кексом наперевес обошла Лейквуд вдоль, поперек и в довершении спирально от центра. К ужину слух о том, что никакая это не маньячка из фильма а просто новая подружка-помощника мэра облетел весь город по аналогичному маршруту, а сама Люси наконец растворилась. Значит, доносчик либо глупо пошутил развлечения ради, заставив ночных намотать десятки миль, либо же знал что-то, но предпочел утаить от вожака. И Грег склонялся к первому варианту. У него хватало недругов, готовых провернуть такое, пускай их доносы случайно совпал с реальными проблемами. Те же Ник Дина вполне могли, но Волк и сам стоптал лапы, а секретарша хмурилась и хамила ничуть не больше или меньше обычного. И завтра утром надо будет отчитаться в головной офис, как филиал реагирует на сообщение анонимного информатора. Результатов же никаких, ну и просто отослать стандартную отписку не выйдет. Фальшь в мелодии окружающего пространства все нарастало, будто нечисть успела как следует перекусить и готовилась перейти на следующую стадию. Но вычислить ее убежище пока не получалось. Нервы звенели от напряжения, а живущий внутри волк требовал пустить врагам кровь, забрать их золото и женщин, последних в тройном объеме. Чтобы немного утихомирить его, Грег привычно пробежался до дома, также привычно сменил на пороге ипостась и ввалился внутрь, чтобы через секунду вспомнить, женщин ему уже подвезли. «Пускай одну?» но достаточно странную. Элис сидела за столом и читала толстенный справочник лекарственных растений, беззаботно покусывая стебель сельдерея. Оказывается, эта цыпочка носит очки, любит сидеть, подогнув под себя ноги, и тоже не прочь походить в клетчатой рубашке. А еще она настолько органично смотрится в этой комнате, будто прожила здесь несколько лет. Даже дремавший на барной стойке «Пацифик» выглядел более чем к месту. «Паста или бифстроганов?» Дружелюбно поинтересовалась она, будто не заметила, в каком виде вошел Грег. Паста, правда, могла и остыть. Волк снова оскалил зубы и потребовал кусать и рвать на части, а Грег впервые был с ним солидарен. Он подскочил к Элис и навис над ней, уперев руки в спинку ее стула. «То ты такая, Элис Фостерс!» Зеленые глаза на мгновение блеснули магией и снова погасли, как у обычного человека. А их обладательница закусила губу и умильно сложила брови. «Грег, ты чего?» Или за нами снова наблюдают твои подчиненные и нужно изобразить звериную страсть? Я могу. Всегда хотела сыграть хрупкую деву, попавшую в лапы к свирепому оборотню. Только чур без всяких там меток на шее. У меня тонкая чувствительная кожа. Ее слова, а особенно этот сочувственно понимающий взгляд, подействовали как ванна со льдом. Грек мигом успокоился и сел на соседний стул. Потом, уже не думая, как это выглядит со стороны, стащил одно из кухонных полотенец и прикрыл низ живота и бедра. «И тебя совсем-совсем не смущает, что я разгуливаю без одежды». «Это же твой дом». «Ходи как хочешь. Мне тоже иногда стринги натирают. Таскаюсь тогда в одном халате». К воображаемой ванне подтащили еще один мешок льда и махом опрокинули его в воду. Грег сразу же пообещал себе, что сделает схрон со штанами и футболкой и больше никогда не попадет в настолько дурацкую ситуацию. Но проклятое воображение тут же зарисовало штаны и любезно подкинуло вместо них кокетливый красный халатик. Его и надевать проще, и место занимает меньше. «Ничего мне не натирает, ясно?» Элис закивала с таким серьезным видом, что Грег захотел провалиться на месте. А еще лучше напоить эту женщину зельем амнезии, чтобы стереть все события с минуты их знакомства. «У моего вынужденного нудизма есть причины, но пока не могу о них рассказать. Прости, это сложно». «Ты не должен оправдываться. Хочешь, я тоже разденусь. Дом Грегора – правила Грегора. Вот и все». К пуговицам она так и не потянулась. А жаль. И вообще, чем дольше тянулся их разговор, тем сильнее росло чувство, что Элис просто-напросто издевается над Грегом, А сама прекрасно знает, кто он и почему снова оказался дома без одежды. Поэтому он просто встал и пошел в ванную, только за дверью сообразив, что и здесь не густо с вещами. Но длинный, если верить Роуз, мужской халат все же лучше ноготы. Грег на всякий случай растянул посещение душевой кабины настолько, насколько смог, только потом выбрался в гостиную. Надежды, что Элис ушла спать, сразу же рухнули. Кажется, она вообще не двинулась с места, а стол сервировался не иначе, как магией. Даже паца не сменил позы, только приоткрыл левый глаз, наблюдая за ситуацией. Грег с неприязнью оглядел две тарелки с пастой и мясом, выругался сквозь зубы, вытащил из шкафа одежду и принялся натягивать ее, путаясь в штанинах и рукавах. Элис сдвинула вниз очки, подперла подбородок рукой и наблюдала за ним с неприкрытым, но каким-то научным интересом. «Да, такую, если и прикуешь к кровати наручниками», сразу же спросит, нет ли поблизости подчиненных Грега, ради которых затевается спектакль, потом отпросится на минутку. Вернется в черном кожаном комбинезоне с шипами, целым чемоданом аксессуаров и заверениями, что они с мужем уже репетировали такое под руководством постановщика горячих сцен. «Да что такое?» Грег не выдержал и резко развернулся к ней. «Ты очень гармонично развит. Просто любуюсь». Невинно заметила она. «Бывший спортсмен?» «Морской котик». Об этом Грег вспоминать не любил, но с почему-то захотел поделиться. В армии он чувствовал себя обманщиком. Оборотень всегда сильнее и быстрее человека, как бы не пытался скрывать это. «И айкидо еще». «А ты служила?» Спрашивал он не всерьез, но Элис неожиданно кивнула.